Глава вторая», — ты спросил однажды, — «а когда я понял, что он мой?» Я ответил, что всегда знал. Но это была неправда. Я не договорил еще, а уже понимал, что это неправда. Я так сказал, потому что это красиво звучит. Так мог бы выразиться персонаж в книжке или в фильме. И потому что мы оба чувствовали себя жалкими и беспомощными. И потому что эти слова, так мне показалось, — помогли бы нам меньше отчаиваться из-за случившегося, из-за того, что мы могли бы или не могли предотвратить и не предотвратили. Дело было в больнице. Надо уточнить, еще в первый раз. Ты наверняка помнишь, в то утро ты прилетел из Коломбо, перепрыгнув через несколько городов, стран, часовых поясов и приземлившись на целые сутки раньше, чем вылетел. Но сейчас я хочу быть точным. Я хочу быть точным, во-первых, потому что нет причин поступать иначе, и, во-вторых, потому что это моя обязанность. Я всегда стремился к точности, всегда стремлюсь. Не знаю, с чего начать. Может быть, с любезности, хотя это чистая правда. Ты мне сразу понравился. Тебе было 24, когда мы познакомились, то есть мне, получается, было 47. Господи! В тебе было что-то необычное». Он потом рассказывал про твою доброту, но мне не надо было объяснять, я и так уже знал. В то первое лето вы приехали все к нам в гости, это были такие странные дни для меня, и для него тоже. Для меня, потому что вас четверых я видел, кем и чем мог бы стать Джейкоб, а для него, потому что он-то знал меня только в роли учителя, а тут вдруг увидел, как я рассказываю в шортах и фартуке, жарю морские гребешки на гриле, и спорю с вами обо всем на свете. Когда Джейкоб перестал мне мерещиться в каждом из вас, и решил, что получится хороший укенд, главным образом потому, что вам троим было хорошо. Вы не видели в происходящем ничего особенного. Такие мальчики ждут, что к ним отнесутся с симпатией, не из высокомерия, а исходя из прошлого опыта. У вас не было основания считать, что на вежливость и дружелюбие мир ответит чем-то, кроме вежливости и дружелюбия. А у него, конечно, были все основания считать иначе, хотя узнал я об этом позже. А тогда я следил за ним, когда мы садились за стол, и замечал, как во время самых шумных споров он сжимался в спинку стула, словно выдавливаясь из круга, и наблюдал за вами, как легко вы спорили со мной, не боясь обидеть как бездумно тянулись через весь стол, чтобы положить себе еще картошки, еще кабачков, еще мясо, как просили получали то, чего хотели. Ярче всего, из тех выходных мне запомнилась одна мелочь. Мы шли вчетвером, ты, он, Джулия и я, по маленькой тропинке, обсаженной березами, которая ведет к площадке с видом. Тогда тропинка просматривалась отовсюду, помнишь? Это позже она вся заросла деревьями. Я шел рядом с ним, «А вы с Джулией сзади. Вы беседовали. Ну, не знаю, о насекомых, о полевых цветах. Вам всегда было что обсудить. Вы оба любили прогулки на природе, любили животных, и я любил это в каждом из вас, хотя и не мог разделить ваши интересы. А потом ты тронул его за плечо, обогнал, встал на колено и завязал развязавшийся шнурок на его ботинке и сразу же вернулся к Джулии. Простой естественный жест — шагнуть вперед, припасть на колено, вернуться. Для тебя это была мелочь. Ты не задумался, даже в разговоре не возникла паузы. Ты всегда следил за ним, как и все вы. Ты заботился о нем десятками разных способов. Я все это увидел за те несколько дней, и не думаю, что ты помнишь этот конкретный случай. Но пока ты завязывал ему шнурок, он посмотрел на меня, и выражение его лица... Я и сейчас не могу его описать, но тогда я почувствовал, как что-то осыпается внутри меня, словно башня из влажного песка, которая оказалась слишком велика для него и для тебя, и для меня тоже. Я знал, что в его лице вижу свое. Невозможно ведь найти человека, который сделает для тебя что-то подобное, да еще так легко, так непринужденно. Взглянув на него, я понял. Впервые с тех пор, как не стало Джейкоба, что имеется в виду, когда люди говорят «сердце разбито», когда что-то может разбить тебе сердце. Мне всегда казалось, что это розовые сопли, но в тот момент я осознал, что это может быть и розовые сопли, но тем не менее правда. И вот тогда-то я, видимо, и понял. Я и не думал, что стану отцом, и не потому, что у меня самого были плохие родители. Наоборот, у меня были отличные родители. Мама умерла от рака груди, когда я еще был совсем мал, И следующие пять лет мы прожили вдвоем с отцом. Он был врач-терапевт, из тех, что хотят состариться вместе со своими пациентами. Мы жили в Эст-Энде на 82-й улице. Он принимал в том же здании, на первом этаже, и я нередко заходил к нему в приемную после уроков. Я был знаком со всеми его пациентами и гордился, что я докторский сын, что я со всеми здоровый, что вижу, как принятые младенцы вырастают в детей, которые смотрят на меня с почтением, потому что родители объяснили им. Это сын доктора Стайна, он ходит в хорошую школу, одну из лучших в городе, и если они будут прилежно заниматься, то тоже смогут туда поступить. Отец звал меня детка, и когда после уроков я заходил к нему на первый этаж, он брал меня за шею, даже когда я его уже перерос, и целовал в висок. «Детка», — говорил он, — Как дела в школе? Когда мне было восемь, он женился на своей администраторше Адели. Я не помнил, собственно, детства без Адели. Это она ходила со мной по магазинам за новой одеждой. Она праздновала с нами день благодарения. Она заворачивала мне подарки на день рождения. Не то чтобы Адель была мне как мать. Просто в моем мире матерью была Адель. Она была не молода, старше отца и принадлежала к тем женщинам, которые нравятся мужчинам и не вызывают у них неловкости, но на которых никому не приходит в голову жениться, то есть, иначе говоря, она не была красавицей. Но разве это важно для матери? Я спросил у нее однажды, хочет ли она собственных детей, и она ответила, что я и есть ее ребенок, и она не может себе представить ребенка лучше меня, и все, что нужно знать про моего отца и про Адель, и что я про них думал, и как они ко мне относились, Это, что мне в голову не приходило сомневаться в ее словах, до той самой поры, когда мне было за тридцать, и мы спорили с первой женой, надо ли заводить другого ребенка ребенка, который заменил бы нам Джейкоба? Она была единственным ребенком у своих родителей, как и я, как и мой отец, целая семья из единственных детей. Но родители Адели были живы, а родители отца умерли, и на выходные мы ездили к ним в Бруклин, в ту его часть, Который теперь тоже считается парк Слоуп. Они жили в Америке почти 50 лет, но по-прежнему едва-едва говорили по-английски отец нерешительно, а мать с чувством. Они были грузные, как она, и добрые, как она. Адель разговаривала с ними по-русски, и ее отец, которого я звал дедушкой, а как же иначе, разжимал пухлый кулак, демонстрируя спрятанное сокровище, деревянный свисток или ярко-розовую жвачку. Я был уже взрослый учился в юридической школе. А он продолжал меня чем-нибудь отдаривать при каждой встрече, хотя своей лавки у него к тому времени уже не было. То есть он свои гостинцы где-то покупал. Но вот где? Мне всегда представлялось, что где-то есть такая тайная лавка. Там торгуют игрушками, вышедшими из моды поколения назад. И туда продолжают исправно заходить старики-иммигранты, чтобы запастись... расписными деревянными волчками, оловянными солдатиками и шариками для игры в бабки, которые достаешь из обертки уже липкими. Я всегда, безосновательно, придерживался теории, согласно которой мужчина, заставший новый брак отца в сознательном возрасте и, стало быть, способный вынести суждение, выбирает в жены свою мачеху анимать. Но я не выбрал женщину, похожую на Адель. Моя жена, первая жена, отличалась сдержанностью и самообладанием. Другие известные мне девушки постоянно принижали себя. Это касалось, разумеется, их умственных способностей, но в той же мере относилось и к желаниям, и к гневу, и к страхам, и к поведению. Но Лисл себя не принижала никогда. Мы выходили из кафе на МакДугалл-стрит, это было наше третье свидание, и тут из темной подворотни вывалился какой-то тип, и обдал ее фонтаном рвоты. Комки повисли на ее свитере, тыквенно-яркими кляксами, и особенно хорошо помню ошметок, прилипший к кольцу с маленьким бриллиантом на ее правой руке, как будто у камня выросла опухоль. Кто-то из прохожих ахнул, кто-то взвизгнул, но Алисл всего лишь закрыла глаза. Другая женщина на ее месте вскрикнула бы или взвизгнула, я бы сам вскрикнул или взвизгнул, но я помню... что ее всю сильно передернуло, словно тело признавало отвращение, но вместе с этим отстранялось от него и открыл глаза, она уже полностью владела собой. Стащив с себя кардиган, она швырнула ее в ближайший мусорный бак и сказала мне, «Пошли». Я был нем и растерян на протяжении всего приключения, но в это мгновение я хотел ее. Я пошел за ней, пошел, куда она меня вела». как оказалась к себе домой, в съемную дыру на Салливан-стрит. По пути туда она держала правую руку, где на кольце все еще висел прилипший кусок рвоты, немного отведенный в сторону, и так и шла всю дорогу. Ни отец, ни Адель Лисл особо не жаловали, хотя ни разу не сказали мне об этом. Они вели себя вежливо и относились к моему выбору с уважением. Я со своей стороны ни разу не спрашивал, не принуждал их ко лжи. Вряд ли дело заключалось в том, что Лисл была не еврейка. Родители не отличались религиозностью, но они, видимо, считали, что я слишком перед ней преклоняюсь. Или это я позже так решил. Может быть, восхищавший меня профессионализм казался им бесчувственностью или холодностью. Уж точно не они одни так думали. Они всегда были с ней вежливы, и она с ними в целом тоже. Но я думаю, что они предпочли бы невестку, которая бы с ними немного заигрывала, которой они могли бы рассказывать истории из моего детства, вгоняющие меня в краску, которая бы ходила обедать с Аделью, играла в шахматы с моим отцом. Знаешь, кого-то вроде тебя. Но Лисл такой не была и быть не собиралась. И когда они это поняли, они тоже от нее несколько отстранились. Не демонстративно, нет, это был просто акт самодисциплины, чтобы напомнить себе, что есть границы и ее границы, и их надо уважать. С ней я чувствовал странное спокойствие, как будто перед лицом такого самоуверенного противника даже никакая беда не осмелится нам угрожать. Мы познакомились в Нью-Йорке. Я учился в юридической школе, она в медицинской, и после выпуска я отправился работать судебным референтом в Бостон. А Лисл, она была на год старше... поступила в интернатуру. Она специализировалась на онкологии. Конечно, я восхищался ее выбором и тем, что за ним стояло, ведь нет ничего утешительнее женщины-целительницы. Вот она по-матерински склоняется к лежачему больному в халате белее облаков. Но Лисл не хотела, чтобы ей восхищались. Онкология интересовала ее как сложная дисциплина, требующая незаурядных интеллектуальных усилий. Вместе со своими товарищами по онкологической интернатуре она презирала радиологов, меркантильные, кардиологов, надутые самодовольные, педиатров, сентиментальные и особенно хирургов, невыразимо высокомерные, и дерматологов, тут и добавить нечего, хотя, конечно, с ними часто приходилось сотрудничать. Жаловали они анестезиологов, странные, аутичные, ведливые склонные к аддикциям, патологов, еще более яйцеголовые, чем они сами, и, да в общем-то, и все. Иногда они приходили к нам домой и после ужина не расходились, продолжая обсуждать пациентов и исследования, а своих партнеров – юристов, историков, писателей, ученых помельче – игнорировали, пока мы не перебирались в гостиную, где вели разговоры о разных тривиальных, менее интересных предметах, которые заполняли наши дни. Наша жизнь, жизнь двух взрослых людей – Была вполне счастливой. Никто из нас не ныл, что мы мало времени проводим вместе. Пока она училась в ординатуре, мы жили в Бостоне. Потом она снова поехала в Нью-Йорк в аспирантуру. Я остался. К тому времени я поступил на работу в юридическую фирму и одновременно получил место доцента в юридической школе. Мы виделись на выходных, попеременно в Бостоне и в Нью-Йорке. А потом она отучилась и вернулась в Бостон. Мы поженились, мы купили дом, Маленький, не тот, что сейчас, на самой окраине Кембриджа. Мой отец и Адель, и, кстати, родители Лисл тоже, по непостижимой причине, они были куда эмоциональнее дочери, и в наши нечастые наезды в Санта-Барбару, пока ее отец шутил, а мать угощала меня нарезанными огурцами и перчеными помидорами собственной грядки, Лисл наблюдала за ними отстраненно, словно их шумный нрав вызывал у нее неловкость или, по крайней мере, изумление. Никогда не спрашивали, собираемся ли мы заводить детей. Наверное, они думали, что если не спрашивать, мы, может быть, сами захотим. А я, по правде говоря, не чувствовал в этом настоящей потребности. Я никогда не представлял себе, что у меня будет ребенок, и никаких чувств по этому поводу не испытывал, ни хороших, ни плохих. Из этого я делал вывод, что не стоит. «Ребенка», — рассуждал я, — «надо сильно хотеть, я бы даже сказал, жаждать». Это дело не для нерешительных и бесстрастных». Лисл думала так же, или так нам казалось. Но потом, в один прекрасный вечер, ей было тридцать два, мне тридцать один, совсем молодые, я пришел домой и увидел, что она ждет меня на кухне. Такое случалось редко, ее рабочий день был длиннее моего, и обычно часов до восьми-девяти вечера она не появлялась. «Нам надо поговорить», — торжественно объявила она, и я испугался. Лисл заметила и улыбнулась. Она не была жестокой. Я не хочу сказать, что в ней не было доброты, не было нежности. В ней было и то, и другое. Она была способна и на доброту, и на нежность. «Ничего плохого не случилось, Гарольд», — она улыбнулась. «Наверное». Я сел. Она шумно вздохнула. «Я беременна. Как так вышло, не знаю. Наверное, пропустила пару таблеток и забыла. Почти восемь недель». «Сегодня я была у Салли, сомнений никаких». Салли была ее соседкой по общежитию, и лучшей подругой, и ее гинекологом. Она выпалила все это очень быстро, отрывистыми короткими предложениями. Потом помолчала. «От моих таблеток месячные прекращаются совсем, поэтому я не знала». Я молчал. «Скажи что-нибудь». «Это мне удалось не сразу». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. Она пожала плечами. «Нормально». «Это хорошо», — невпопад, пробормотал я. «Гарольд», — она уселась напротив меня, — «что мы будем делать?» «Ты что хочешь сделать?» Она снова пожала плечами. «Я знаю, что я хочу делать. Я хочу знать, что хочешь ты. Ты не хочешь его оставлять?» Она не стала спорить. «Я хочу знать, чего хочешь ты. А если я скажу, что хочу его оставить?» Она не удивилась. «Тогда я серьезно об этом подумаю». Такого я тоже не ожидал. Лис, — сказал я, — мы сделаем так, как ты хочешь. Нельзя сказать, чтобы мной двигало одно лишь великодушие, скорее трусость. В этом, как и во многом другом, я был рад оставить решение за ней. Она вздохнула. Не обязательно все решать сегодня. У нас есть сколько-то времени. Ну да, понятно, четыре недели. Я думал об этом, лежа в постели. Мне в голову приходили все те мысли, которые обычно приходят к мужчинам. Стоит ему знать, что их партнерша беременна. Как будет выглядеть младенец, понравится ли он мне, полюблю ли я его. А потом навалились и другие мысли отцовство, со всей его ответственностью и скукой, и ловушками. На утро мы об этом не говорили, и на следующий день тоже. В пятницу, ложась в постель, она сонно сказала: Завтра надо поговорить. И я ответил обязательно. Но на завтра мы так и не поговорили, и потом не поговорили. И вот прошла девятая неделя, за ней десятая, за ними одиннадцатая и двенадцатая, а потом уже поздно было что-либо делать, не опасаясь медицинских и этических проблем, и мне кажется, мы оба испытали облегчение. Решение было принято за нас, вернее, наша нерешительность приняла решение за нас, и теперь мы ждали ребенка. Такую взаимную нерешительность мы проявили впервые за весь наш брак. Мы думали, что девочку назовем Адель Сара. Адель в честь моей матери, Сара в честь Салли. Но это оказалась не девочка, поэтому мы предложили Аделе, она была так счастлива, что заплакала, один из редчайших случаев, когда она плакала при мне, выбрать первое имя, а Салли второе. Получился Джейкоб Мор. Почему Мор, спросили мы у Салли, и она ответила, что в честь Томаса Мора. «Мне никогда не казалось, тебе, я знаю, тоже не кажется, что любовь к ребенку выше, осмысленнее, значительнее, важнее любой другой. Мне так не казалось ни до Джейкоба, ни после. Но это особенная любовь, потому что в ее основе не физическое влечение, не удовольствие, не интеллект, а страх. Ты не знаешь страха, пока у тебя нет детей. А может быть, именно это заставляет нас считать такую любовь более величественной, потому что страх — придает ей величие. Каждый день ты просыпаешься не с мыслью «я люблю его», а с мыслью «как он там». Мир в одночасье преображается в вереницу ужасов. Я держал его на руках, стоя перед светофором на переходе, и думал, как абсурдно считать, что мой ребенок, любой ребенок, может выжить в этой жизни. Такой исход казался столь же невероятным, как выживание какой-нибудь поздней весенней бабочки, Знаешь, такие маленькие, белые, которых мне иногда доводилось видеть в неверном воздухе, вечно в нескольких миллиметрах от столкновения с лобовым стеклом. Я скажу тебе, какие еще две истины мне открылись. Во-первых, не важно, сколько лет ребенку, неважно, когда и как он стал твоим. Как только ты назвал кого-то своим ребенком, что-то меняется, и все, что тебе в нем раньше нравилось — Все твои прежние чувства к нему теперь в первую очередь окрашиваются страхом. Это не про биологию. Это нечто большее, когда страстно хочешь не столько обеспечить выживание своего генетического кода, сколько доказать свою несокрушимость перед лицом уловок и нападок Вселенной, победить те силы, которые хотят уничтожить твое. И второе. Когда твой ребенок умирает, чувствуешь все, что должен чувствовать, Все, о чем столько раз писало столько людей, поэтому я даже не стану ничего перечислять, а только замечу, что все написанное о скорби одинаково, и одинаково оно не случайно. От этого текста, по большому счету, некуда отступать. Иногда что-то чувствуешь сильнее, что-то слабее, иногда не в том порядке, иногда дольше или не так долго. Но ощущения всегда одинаковые. Но вот о чем никто не говорит. Это... Случается, когда с твоим ребенком часть тебя крошечная, но неумолимая часть испытывает облегчение, потому что тот момент, которого ты ждал, страшился, к которому готовил себя с первого дня отцовства, наконец наступил. «А, — говоришь ты себе, — «оно случилось, вот оно, и после этого тебе больше нечего бояться». Много лет назад, когда вышла моя третья книга, один журналист спросил — можно ли сразу понять, есть у студента юридическое мышление или нет? И ответ на это? Иногда можно. Но ты часто ошибаешься. Студент, который казался блестящим в начале семестра, становится все менее блестящим к концу года, а тот, на кого ты вообще не обращал внимания, вдруг расцветает, и ты наслаждаешься тем, как он размышляет вслух. Нередко студенты, больше других одаренные от природы, и мучаются больше других на первом году обучения. Юридическая школа, особенно первый ее курс, это, конечно, не то место, где расцветают люди, наделенные творческим подходом, абстрактным мышлением и воображением. Мне часто кажется, я об этом слышал, но не знаю с первых рук, что также обстоят дела в художественных училищах. У Джулии был друг по имени Дэнис. В детстве он был невероятно талантливым художником. Они с Джулией дружили с ранних лет, и она как-то показала мне кипу рисунков, сделанных им лет в десять-двенадцать, наброски птиц, которые что-то клюют на земле, автопортреты, его круглое спокойное лицо, портрет отца-ветеринара, который гладит осклабившегося терьера. Отец Денниса не видел смысла в уроках рисования, так что мальчик никакого формального образования не получал. Но когда они выросли и Джулия поступила в университет, Денис отправился в художественное училище учиться рисовать. В первую неделю обучения им разрешали рисовать что угодно, и преподаватель всегда выбирал именно его рисунки, чтобы приколоть их на доску, похвалить и обсудить. Но потом их стали учить, как рисовать, в сущности, перерисовывать. В течение второй недели они рисовали только овалы, широкие овалы, пухлые овалы, тонкие овалы. На третьей неделе рисовали круги, трехмерные, двухмерные, потом цветок, потом ваза, потом руки, потом головы, потом туловище. И с каждой неделей профессионального обучения дела Денниса шли все хуже и хуже. К концу семестра его рисунки никогда уже не попадали на почетную доску. Взросшая в нем осторожность мешала рисовать. Теперь, Увидев собаку с шерстью до самого пола, он видел не собаку, а круг на параллепипеде, и, пытаясь ее зарисовать, беспокоился о пропорциях, а не о том, чтобы передать ее собачность. Он решился поговорить с преподавателем. «Так мы и пытаемся тебя сломать, Деннис», — сказал преподаватель. «Только по-настоящему одаренные могут это выдержать». «Наверное, я не был по-настоящему одарен», — говорил Деннис. Он выучился на юриста... и жил в Лондоне со своим партнером. «Бедный Деннис», — сочувственно говорила Джулия. «Да ладно, все нормально», — вздыхал Деннис, но это звучало неубедительно. Вот и юридическая школа ломает умы подобным же образом. Писатели, поэты и художники редко проявляют себя в юриспруденции, разве что это плохие писатели, поэты и художники. Но не факт, что математикам, логикам и ученым приходится легко — Первые терпят поражение, потому что у них своя логика, вторые, потому что у них нет ничего своего, кроме логики. Но при этом он был хорошим студентом, отличным студентом с самого начала, но это отличие часто пряталось под маской агрессивной неотличимости. Слушая его ответы в аудитории, я не сомневался, что у него есть все задатки великолепного юриста. Юриспруденцию не случайно называют ремеслом. И, как любое ремесло, она в первую очередь требует цепкой памяти. Это у него было. Во вторую очередь, как и многие другие ремесла, она требует способности увидеть стоящую перед тобой задачу, а затем сразу же представить вереницу проблем, которые могут за ней последовать. Для прораба дом — это не просто строение. Это клубок труб, набухающих льдом по зиме, дранка, впитывающая влагу летом. Водостоки, плюющиеся фонтанчиками воды весной, цемент, трескающийся в первые же осенние холода. Так и для юриста дом — не просто жилище. Дом — это запертый сейф, заполненный договорами, залоговыми обязательствами, будущими тяжбами, потенциальными нарушениями. Он чреват ущербом для твоего имущества, твоей собственности, твоей безопасности, твоей личной жизни. Разумеется, нельзя все время об этом думать, а то сойдешь с ума. Поэтому для большинства юристов дом – это все-таки просто дом. Его надо обставлять, ремонтировать, красить, освобождать, когда переезжаешь. Но есть этап, во время которого любой студент-юрист, даже хороший студент-юрист, обнаруживает, что его представление о мире сдвигается, и понимает, что от закона не скрыться, что нет таких взаимодействий, нет таких сторон повседневной жизни, до которых не дотягивались бы его длинные цепкие пальцы. Улица превращается в сплошную катастрофу, клубок правонарушений и будущих гражданских исков. Думаешь о браке, а видишь развод. Мир временно становится невыносимым. Он это умел. Он умел взглянуть на дело и увидеть его завершение. Это очень трудно, потому что приходится держать в голове все возможности, все варианты последствий, а потом выбирать, о чем беспокоиться и что игнорировать. Но помимо этого он размышлял. не мог заставить себя не размышлять о нравственной стороне каждого дела, а это мешает учиться. У меня были коллеги, которые прямо запрещали студентам даже произносить слова «справедливо» и «несправедливо». «Справедливость тут при чем громогласно внушал нам один из моих учителей. «Что говорит закон?» «Профессора-юристы любят театральность, как и мы все». Другой, услышав такие слова, ничего не говорил — а подходил к нарушителю и вручал ему бумажку. Такие бумажки он всегда держал во внутреннем кармане пиджака с надписью «Дреймен 241». В этом кабинете располагалась кафедра философии. Вот тебе гипотетический пример. Футбольная команда собирается на гостевую игру, но их микроавтобус сломан. Они спрашивают маму одного из игроков, можно ли одолжить ее машину для поездки. «Конечно», — отвечает она, «только я с вами не поеду». И просит младшего тренера отвезти команду вместо нее. В пути случается несчастье. Машина вылетает в кювет и переворачивается. Все пассажиры и водитель гибнут. Для уголовного дела нет оснований. Дорога была скользкая, водитель был трезв, несчастный случай. Но тут родители, отцы и матери погибших, игроков подают иск против владелицы автомобиля». Это был ее микроавтобус, говорят они, и, что еще важнее, именно она назначила водителя. Он был лишь ее представителем, и поэтому вся ответственность лежит на ней. Ну и вот. Что дальше? Выиграть ли изцы дело? Студенты не любят этот пример. Я его использую нечасто. Он такой запредельный, что его броскость перешибает учебный эффект. Но когда я его все-таки приводил... Кто-нибудь в аудитории непременно выпаливал, но ведь это несправедливо. Да, это слово «справедливо» ужасно раздражает, но важно, чтобы студенты ни на минуту о нем не забывали. Ответ на вопрос никогда не кроется в справедливости, — объяснял ей, — но и упускать ее из виду нельзя никогда. А он и не поминал справедливость. На первый взгляд она его мало интересовала. И мне это казалось удивительным, ведь люди, особенно молодые, очень сильно зациклены на том, что справедливо, а что нет. Справедливость — это концепция, которую обучают воспитанных детей. Это руководящий принцип всех детских садов и летних лагерей, и песочниц, и футбольных площадок. Джейкоб, когда еще мог ходить в школу и учиться, и думать, и говорить, знал, что такое справедливость, знал, что это важно, и что ее нужно ценить. Справедливость существует для счастливых людей, у кого в жизни было больше стабильности, чем непостоянства. А правильно и неправильно — это для людей не то чтобы несчастных, но истерзанных, испуганных. Или мне только теперь так кажется? «Так что, выиграли дело изцы спросил я. В тот год, когда он был на первом курсе, я все-таки разбирал то самое дело. «Да», — сказал он, — и объяснил, почему. Он инстинктивно знал, что они выиграют. Потом, как по команде, с задней парты кто-то пропищал, но это же несправедливо. И прежде чем я начал читать первую лекцию курса, ответ никогда не кроется в справедливости и так далее, и тому подобное, он тихо сказал, «Зато это правильно». Я так и не сумел спросить, что он имел в виду. Занятие закончилось, и все разом повскакивали и рванули к двери. Как будто в аудитории начался пожар, я сказал себе, «Спроси на следующем занятии», но забыл, а потом снова забыл и опять, годы шли, и я время от времени вспоминал этот разговор и каждый раз думал, вот надо спросить, что он имел в виду, но потом так и не спрашивал, не знаю почему. С ним так происходило всегда, он знал закон, он его чувствовал, но потом, в тот самый момент, когда мне казалось, что пора закругляться с аргументами, он вводил нравственное соображение, он упоминал этику. «Прошу тебя», — думал я, но не делай ты этого. Закон — вещь простая. Он дает гораздо меньше простора, чем кажется. В законе на самом деле есть место для этики и нравственности, но не в юриспруденции. Нравственность помогает нам создавать законы, но не помогает их применять». Я беспокоился, что он усложнит себе жизнь и испортит свой удивительный дар, если как ни прискорно мне это говорить о своей профессии станет думать прекрати хотел я сказать ему, но не говорил, потому что со временем понял, мне нравится как он думает. В общем-то беспокоился я напрасно он научился себя сдерживать, перестал упоминать правильное и неправильное и как мы знаем, эта склонность не помешала ему стать прекрасным юристом. Но позже я часто печалился о нем и о себе я жалел, что не вытолкал его из юридической школы, что не послал его, условно говоря, в Дрейман 241. Те навыки, которым я его обучил, в конечном счете не были ему нужны. Я жалел, что не подтолкнул его туда, где его ум мог бы проявить всю присущую ему гибкость, где ему не приходилось быстрее ноживать полет мысли. Мне чудилось, что я взял человека, умевшего нарисовать собаку, и превратил его в человека, который теперь только и умеет, что рисовать, геометрические фигуры. По отношению к нему я много в чем виноват. Но иногда, как это не абсурдно, я чувствую самую сильную вину вот за что. Я открыл перед ним дверь микроавтобуса, я пригласил его в дорогу, и хотя я не вылетел в кювет, я все-таки завез его в какое-то мрачное, холодное, бесцветное место и бросил. А ведь подобрал я его там, где пейзаж переливался всеми красками — Небеса сверкали фейерверком, а он стоял широко открытыми глазами и дивился этому миру.